Эпилог. Друнго играл в шахматы против Видиманиса, пытаясь спасти безнадёжную позицию, когда зазвонил его телефон. Он взял телефон и привычно буркнул: "Я вас слушаю". "Вас беспокоит Арина Тригубова", услышал он знакомый голос. "Я хотела вас поблагодарить за вашу деликатность и понимание, которые вы проявили. Мы с мужем решили поставить памятник на могиле Басманова". Моя дочь всё время вспоминает эту историю и уверяет, что я счастливая женщина, если меня так любили. Спасибо вам большое за всё. Не за что, ответил Дронга. Хорошо, что она никогда не узнает всех подробностей, подумал он. Звонила Тригубова, сообщил Дронга своему другу. Благодарила, понял Эдгар. А ты так ничего и не рассказал. Тебе не кажется, что ты поступил не совсем правильно? Может, ей следовало узнать всю правду? Нет, возразил Дронга. Правда, иногда так обжигает, что её приходится опасаться. Что касается меня, то этот поступок будет на моей совести. В конце концов, любой сыщик совершает в жизни те или иные проступки. Пусть этот будет моим.